Глава 47. Андрей болеет в Ташкенте. Я не верю. Получила отдельную квартиру. Сделала ручкой своим амуром на Арбате и переехала на проспект вернадского в 16-метровую хрущобу. Квартира досталась старая, грязная, и мне понадобились геркулесовые силы, чтобы все отскрести, отмыть, сделать капитальный ремонт и превратить эту пчелинную соту в игрушку. Незадолго до получения ордера, я так боялась, что не получу, в один из мартовских дней раздался звонок во входную дверь. Я открыла. Вломилась рожа, очень неприятная, в черном тулупе, сует мне в нос красную книжку. Там написано «КГБ». Не успела я проглотить охапку воздуха, как он влез в мою комнату и уселся на стул. Нагло раздвинув ноги, я дрожала, как заяц, как овечий хвост, как осиновый лист на ветру. В голове, как в рекламе, мелькали слова «Мама», «КГБ», «Ужас», «Вербовка», «Позор», «Они могут сделать все, что угодно». Я открыла холодильник, достала полбутылки Каберне и предложила «Не хотите выпить?» «Я на работе не пью», — ответил он. У него оказался гнусавый голос, который выдавал психическую неполноценность. Глазки бесцветные сошлись в одной точке у носа, который и носом-то назвать нельзя. Что-то в виде розетки с двумя дырками. Я налила себе, спасаясь от страха, бокал вина и стала пить глотками. Сразу полегчала, перестала дрожать и сказала, «Я вас слушаю. Налейте мне тоже венца». Загнусавил он. Налила ему венца, выпил залпом. Вот вы на работе и пьете, констатировала я. Как вы в КГБ-то оказались, такой парень симпатичный? спросила его я, давясь от отвращения. Я учился в Плехановском, мне предложили, и я пошел, исчерпывающий ответ. А что не идти-то? Тут, наверное, платят лучше, продолжала я допрашивать его. — Конечно, — сказал он, не отрываясь от бутылки вина. Я поняла его взгляд, набулькала ему еще, опять выпил. — Вы где отдыхаете? — спросил он гнусаво и загадочно. — А обычно в Латвии, на берегу моря. Тут он положил свое тело на стол, перегнулся пополам, сделал свои рачьи глазки страшными и прошептал. Видать, их так учили. «А в Сибирь не хотите?» «Я там была и не раз», — сказала спокойно, имея в виду гастроли. «А вы не были? Вот вам бы туда и поехать», — посоветовала я с подтекстом. Он с опаской посмотрел на меня, вытащил из кармана тулупа приму и хотел закурить. «Нет», — сказала я строго, — «у меня не курят, и вообще мне пора в театр». «Пойдем!» И, одеваясь, подумала с горечью. «Какие же дешевые кадры подбирает себе этот КГБ!» «Прямо обидно!» «Идем по улице, мне кажется, что на меня все смотрят, я с КГБшником!» «Все показывают на меня пальцем!» «У вас бывают левые концерты в театре!» – начал он. «Здрасте! Я-то откуда знаю? Я не играю ни левых, ни правых!» — Лучше прямо скажите, что вам от меня надо? — спросила я в упор. Обволакивая меня убойным дымом сигареты Прима, он загнусавил. — Знаете, вы, артистка, могли бы нам помочь. — Чем? — Я вам расскажу, — оживился он. — Мы вам даем девочку, вы с ней сидите в ресторане «Националь», стреляете иностранных на мальчиков. — Поняла. Дальше. Знакомитесь для того, чтобы выведать информацию. «Так-так, ну...» «Клеите их, проводите время, рестораны, жратва, деньги, белье. Ну а дальше? Пошла раз в ресторан, два-три. А потом он мне говорит. «Поднимемся ко мне, выпьем джинчику с тоником. Мне идти?» «Идите, идите!» Бодро говорит Гнусавый. «Ну, поднялась я, выпили» а он меня на кровать заваливает. Что мне делать? Морду! Возмущается агент. Тогда я информацию не выведаю. У него на лице смятение. В общем, он предложил мне стать иностранной проституткой и тем самым помогать органам. В вашем театре многие нам помогают. Разоткровенничался он. Мы все можем. Мы и заслуженных даем и народных. Поищите кого-нибудь другого. У нас столько желающих. Тут мы подошли к театру сатиры. Я вскочила на ступеньки, как на безопасную территорию. Когда увидимся? Спросила меня эта мерзость. Пошел отсюда, ничтожество. Не смей никогда ко мне близко подходить. Пошел вон, чего стоишь? Целый месяц он звонил мне и угрожал по телефону матом. А потом меня не взяли на гастроли в Югославию его святыми молитвами. Андрей за эти годы снялся в нескольких фильмах, где эксплуатировал одну грань своего таланта – поверхностного соблазнителя женских сердец. Он снялся в соломенной шляпке, небесных ласточках, двенадцати стульях, обыкновенном чуде Шварца. Тип сердцееда вызывал восторг массового зрителя. А он страдал от того, что его не приглашали в свое кино ни Михалков, ни Тарковский, ни другие серьезные режиссеры. Он стал болеть. Вдруг зачистил ко мне на проспект Вернадского в мою соту, читал мои пьесы, спал перед спектаклем. Я пыталась развеселить его своей болтовней. Мне нужно жить минимум 500 лет говорила я. Я ничего не успеваю. Да-да-да. Сто лет я потратила бы на любовь к тебе. Сто лет только на музыку. Сто лет на медицину. Сто лет на живопись. Сто лет на путешествия. Кстати, привези мне лыжи с дачи. Они мне нужны. Нет, Танечка, не привезу. Ты еще туда приедешь. Кто знает, может быть, мы там проведем счастливую старость вместе. Осень 1978 года. Малые гастроли в Ташкенте. Я в Москве, и как под дых известия. Миронов в Ташкенте умирает. У него что-то с головой. Что? Говорят, клещу укусил. Какой клещ? Минингит. У меня подкосились ноги. Вся трясусь. Бегу к Наташе. Она только оттуда вернулась. Слушаю и плачу. А в груди громко бьется сердце, и я кричу внутри себя. Какая же я сволочь бесхарактерная! Ну почему я не могу его разлюбить? Ну почему? Я ведь так стараюсь. И вместе мешаются в платке и слезы, и сопли, и вопли. А в театре все знают и продолжают трепаться. Говорят, уже прошел кризис. Выживет? Ага, что же это такое у него было, интересно? А пивунья-то вылетела к нему и в первый же вечер была на эстраде. А не терять же ей время зря. Она-то и знает, что у него было. Ей-то врачи сказали, а ему, конечно, нет. она его заездила. Да! И сезон открыли без него. Как-то странно, грустно, без блеска. Вспоминаю строчки из его письма. Танечка. Не пытайся жить без меня неделю и больше». И опять водопад слез и доходящая до грани срыва боязнь за его жизнь. Через несколько месяцев он появился в театре. Чужой, незнакомый, отрешенный человек. Сидит у меня дома у торца старинного орехового стола и нервничает. «Это безумие», — говорит он. «Она меня заставляет, чтобы я удочерил ее дочку». Я к девочке хорошо отношусь, люблю, но я не хочу. Будут две Маши Мироновы. Это же Гоголь, я не могу выразить, но что-то чувствую в этом недоброе. Не хочу я удочерять, не хочу, но ну, не хочу. У нее есть отец. Господи, ну что они меня так терзают? Или это потому, что я... Дальше он не договорил. Какая-то страшная мысль подползла к нему. Он затих и долго, безжизненно смотрел в окно. Весной он уже носился по театру оживлённый, с новой идеей. Он пришел к Чеку. «Вот пьеса, трехгрошовая опера. Я хочу ее ставить». Чек улыбнулся, одобрил. И Андрей каждый день влетал к нему в кабинет, воодушевленный предстоящей постановкой, рассказывал решения спектакля, выкладывал свои соображения по поводу той или иной сцены, музыкальных номеров. Он хотел сделать спектакль совсем в новом стиле. Он был так заряжен этой идеей, что зарядил и Чека. И тот, впитав в себя все идеи азартного Миронова, В один прекрасный весенний день заявил Андрею, «Ты не будешь ставить этот спектакль, ты еще не дорос. Этот спектакль буду ставить я». Через пятнадцать минут Андрей сидел у меня на Вернадского за торцом овального стола и рыдал. Сначала он рыдал из-за трехгрошовой оперы, из-за предательства, а потом рыдания поменяли регистр, и мне почудилось, и мне послышалось что он рыдает о чем-то большем, чем эта гнусная воровская история. Напоила его волокордином, открыла окно, положила спать, сама сидела на кухне и отгоняла страшные предчувствия, которые ползли ко мне изо всех углов и щелей. Я почему-то вдруг связала его болезнь в Ташкенте и требование пивуни немедленно удочерить ее дочку. Тем временем Чек распределил роли в пьесе Брехта. Андрей, конечно, Мэкки Нож, а я вместе с остальными девушками от 20 до 60 назначена на роль проститутки. На первую репетицию собрались в БРЗ. Проститутки, бляди, громко говорит Чек. И идите сюда, ко мне поближе, чтобы я вас всех видел. Ну что, проститутки, будем работать. <смех> и засмеялся пошленьким смешком. Тут на глазах произошло оборотничество. Вдруг он обернулся милым седым старичком, который ласковым голосом сообщил. «Знаете, я решил никого не мучить. Если кому-то не нравится роль, откажитесь, я не буду иметь никаких претензий». С самого начала я была заведена обращением проститутки, бляди, Он будет год глумиться над нами. Каждый день ходить на эту бессмысленную пытку. «Лучше я пьесу напишу», — подумала я. В зале стояла напряженная тишина. Я встала, отчетливо и громко при всей трупе заявила. «Пользуюсь вашим предложением и отказываюсь от роли проститутки. Мне это не интересно. Когда у вас найдется более серьезная работа, дайте знать. Всего доброго. До свидания» и, не ожидая никакого одобрения, стуча каблуками, вышла из зала. За этим поступком потянулась цепь оскорблений и езуитских преследований, но я уже научилась уходить от пелинга и сама пугала их всех так, что, когда входила в театр, разносилась по этажам. «Егорова идиот! Егорова идиот!» В мае сижу в своей прелестной квартире, Звонит телефон. Снимаю трубку. «Танька, что ты сейчас делаешь?» «Минакер!» «А что?» — говорю. «Александр Семенович, у вас есть предложение?» «Конечно! Приходи к нам. Сейчас!» «Что купить? Как обычно? Лимон и бородинский хлеб?» «Да-да!» — и слышу издалека голос Марии Владимировны. Пришла в новую квартиру Натанеевых. После Праги мы с Андреем часто бывали в ней. Сейчас в розовом костюме, загорелая на балконе, воодушевленная, писала пьесу, села на диван под революционный фарфор. Мы не виделись почти десять лет, не считая одного мгновения, когда встретились случайно на Арбате с Марией Владимировной и прошли мимо, не поздоровавшись. Я видела, как они удивленно смотрели на меня. Как же! Не пропала, не спилась, а стала другая, даже лучше. Мило болтая, мы провели два часа, а когда я уходила, Мария Владимировна сказала, «Таня, приходите. Еду в метро. Ощущение, что побывала во времени десятилетней давности. Опять этот рояль». Эти тарелки и родители. Однако какой Минакер-миротворец! И что бы это все значило! И опять страшные предчувствия поползли ко мне изо всех углов и щелей. Комментарий. «О, моя шестнадцатиметровая однокомнатная квартира на проспекте Вернадского! Конечно, маленькая, но тогда я была рада и такому!» Теперь я живу в большой прекрасной квартире, окна которой выходят на Новодевичий монастырь. Тогда я и мечтать об этом не могла. В большой комнате стоит овальный стол, за которым рыдал Андрей. На стенах картины, на одной из них готического стиля дом на небольшой рижской улочке. И опять я не ожидала, что так ударит в сердце известие о болезни Андрея в Ташкенте и звонок родителей спустя 10 лет с приглашением прийти к ним в новую квартиру на Арбате. Теперь, мне кажется, они знали, что это был не клещ. Марию Владимировну, вопреки ее парадоксальному характеру, постоянно мучило чувство вины. В ее лексиконе всегда было слово «простите», ее генетика имела окраску религиозности. И, несмотря на повальное безбожие в стране, Она сумела эту религиозность сохранить. Почему Миронова и Минакер позвонили мне через десять лет и пригласили к себе домой? Андрей перенес инсульт. И вот тут-то у Марии Владимировны внезапно взыграло чувство вины. Не я ли виновата в том, что происходит с моим сыном? И в сознании высветилось имя. «Таня!»